тихо произнес Ходов, поднимаясь с колен. Моряки прочитали надписи на камнях. Рязанцев сказал, «Погода портится, будет шторм. Смотрите, какой закат!» «Да, будет большой шторм!» Клементьев взглянул на могилы и первым стал спускаться с сопки. Шовом твердо, прямо, чуть нахмурив свои широкие черные брови. Глаза его смотрели с той особой сосредоточенностью, какая бывала у него во время шторма у штурвала. «Фердинанда!» — Дальтон поднял бокал шампанского. «Я хочу выпить за тебя и за себя, за всех людей нашей хватки, черт возьми. Я не знаю, будут ли еще в наших штатах крепкие парни, но что с нас могут брать пример, как надо делать дело, так же верно, как то, что ты — Фердинанда Пуэль. «Будь здоров, дружище!» Джиллард с удивлением смотрел на президента компании, старался понять, говорит ли тот искренне или, как обычно, хитрит. «Сегодня гуляем, к черту дела, пейте!» — продолжал Дальтон. «А затем Уильям свезет нас в одно местечко! Ха-ха-ха!» Высокий крахмальный воротничок подпирал подбородок Дальтона. Фрак Састры в Петлице отлично сидел на президенте. Сегодня Дальтон выглядел моложе, чем обычно. Да и было от чего помолодеть президенту компании. Сразу столько удач. В сорочке родился, подумал Джилорд, и ему стало немного жаль себя. Мечтал о большой дипломатической карьере, а стал мелким интриганом с большим жалованием. Впрочем, за плохо пахнущие дела всегда щедро платят фердинанда вновь начал дальтон было необычно что президент называет испанца по имени а пуэль сидел развалять поглаживая узенькую полоску усов его желтое лицо с темными глазами расползлось в улыбке уильям испытывал зависть к пуэлю было же отчего? дальтону так разнежиться и вспомнить имя пуэля вот он говорит фердинанда Ты оказал большую услугу, и я должник, да, я должник. Хочешь, очень дешево, уступлю тебе две шхуны. Русской постройки, новая, быстроходная. Ребята пересекли на них лужу от сибирских берегов до Фриска на шесть дней быстрее, чем обычно ходят мои суда. «Русские» — испанец явно заинтересовался. «Я же лет тридцать тому назад не спрашивал, откуда у тебя было несколько крупных алмазов», — вывернулся Дальтон. Пуэль усмехнулся, вспоминая молодые годы, чего только не было. Дальтон отпил шампанского. «Ну, берешь шхуны? Значит, у русских на два судна стало меньше», — отговорился Пуэль, выигрывая время, чтобы обдумать предложение президента. Дальтон выпрямился в кресле, с лица его сбежало безмятежное выражение. Он спросил Джилларда. «Был в Англии в XVIII веке министр Вальполь?» «Да», — удивился осведомленности Дальтона советник. «Так вот, он говорил, если Россия примется за умножение своих купеческих кораблей, падут Англия и Голландия, а я добавлю и наши Штаты». Запомните это и никогда не позволяйте русским обгонять себя. В просторном кабинете лучшего ресторана Сан-Франциско «Золотые ворота» наступила тишина. Шелковая пурпурная обшивка стен, хрусталь, фарфор и серебро на столе, цветы в китайских вазах располагали к благодушному настроению. Джиллард игриво начал. «Жаль, что на русских шкунах не оказалось русских девиц. Они, знаете ли...» «Баб вам хватит и здесь», — оборвал его Дальтон. «А вот китобоец этого русского, как его?» — Клементьева, — подсказал Пуэль. «Да, его». Дальтон снова взялся за бокал. «Должен быть у нас. Мы построим флотилию таких китобойцев, как Геннадий Невельской». Президент компании хорошо запомнил это название. Оно было выведено по латыни на каждом листе чертежей, который достал в Норвегии Пуэль. «Только у меня должны быть такие быстроходные китобойцы». «За новую флотилию!» — поднял бокал Пуэль. Ни президент, ни его собеседник не знали, что Пуэль смеялся над ними. Копии чертежей китобойца Геннадий Невельской — уже лежали в сейфах японской китобойной компании «Тоя-Хугей-Кабусики-Кайша». «За твой удачный рейс!» — ответил Дальтон. «За дважды удачный!» «Нет, за трижды удачный!» «Почему трижды?» — насторожился Джиллард, аккуратно разрезая интерные ломтики ананаса. «Чертежи китобойцы. Раз. Акции новой норвежской компании «Вега-2» «А что же третье Но сколько ни думал советник, догадаться не мог. Его встревожило поведение патрона. Но Джиллард не подал и виду. Он оживленно воскликнул. «За все наши рейсы при попутном ветре!» Через несколько дней Дальтон сидел в своем кабинете с сыном. За минувший год юноша вытянулся и стал больше походить на отца. Такой же поджарый, высокий, с теми же жёсткими чертами лица с холодными глазами в белых ресницах. О том, что ты видел, что делал во время рейса, никогда и никому не говори. Я хочу, Ран, чтобы ты стал настоящей мужчиной с железными мускулами, с точным глазом, чтобы от твоего удара никто не поднимался. Если хочешь, чтобы твоё дело процветало, запомни — что Дальтон сделал паузу, а потом неторопливо отчетливо проговорил. «Запомни, никогда не жалей людей и не делай для них ничего хорошего. Буйся людей, ни с кем не дружи». В книгах начал Рандольф, но отец остановил его жестом руки. «Я знаю, ты сейчас скажешь, что в книгах учат другому. Так это книги для тех, кто будет служить тебе». «Осенью ты поступишь в Эвритуанский коммерческий колледж. Там ты должен поставить себя так, чтобы товарищи тебя боялись, а учителя обучали всему, что они знают. Я денег не пожалею». «Хорошо». Ран посмотрел в окно на бухту и слегка улыбнулся. «Хорошо в море. Оно тебе нужно лишь для прогулок, а работать в нем будут твои люди». Сухо заметил Дальтон. В кабинет без стука быстро вошел Джиллард. Президент недовольно посмотрел на советника. Он не любил, когда его прерывали, но вид у Ильяма встревожил его. Что случилось? Блэкстар конфискованно. Старцем в тюрьме. Джиллард положил перед президентом лист бумаги Письмо о Безгаузе, штурвального с Геннадием Невельского. «Старцин в тюрьме?» — захохотал Дальтон. чипуха Старцин не мог попасть, он знает, что...» «Читайте», — предложил Джиллард. Президент компании быстро пробежал письмо. С каждой новой строчкой лицо его наливалось кровью. Не удержавшись, он ударил кулаком по столу, грязно выругался, не смущаясь присутствия сына, закричал... «Этот болван Старсон позволил поймать себя, но ну и черт с ним, пусть его вздернут, ничего не делать для спасения, бесполезно, слишком он насолил русским, шхуну попытаемся выкупить, напишите этому Тернову, читайте дальше письмо», — попросил Джиллард и укорил себя за то, что поспешил с письмом Тернову о приходе Норда и Ветра Сан-Франциско». «Что там еще?» — Дальтон вернулся к письму, и, дочитав его до конца, еле овладел собой. Он был взбешен. «Капитан Клементьев преследует наши суда, ведет торговлю с японцами, имеет своего гарпунера. «Мейла, негра, бывшего нашего резчика у Хогана», — добавил Джиллард. «Негера!» — вскипел президент, и лицо его перекосилось. «Моего нигера!» Капитан Клементьев бросил ему вызов. «Ну что ж, он принимает его. Уничтожить Клементьева и его судно!» Ударил ладонью по столу президент компании. «Это сделает Пуэль». Рандольф с жадным любопытством слушал отца и его советника. Глава 10 «К моему большому сожалению, я вам ничем полезен быть не смогу», — сухо сказал Корф, выслушав просьбу Есинского и поднялся, давая понять, что прием окончен. Владислав Станиславович сидел в кресле, уцепившись руками за подлокотники, нагнувшись вперед и опустив плечи. Его оплывшее лицо подергивал тик. Коммерсант поморщил лоб, что-то... Силился сообразить, но в мозгу билось одно слово «Разорён, разорён». Наконец Владислав Станиславович понял, что сказал генерал-губернатор, и, повернув голову, снизу посмотрел на Корфа. «Аргус, моя же шхуна!» — с трудом выговорил Есинский. «Аргус и товары в его трюмах пойдут на уплату векселей, которые выдал Тернов по вашей доверенности». Корф пододвинул к себе бумаги со столбиками цифр. «Фактически, Аргус не принадлежит вам уже два года. Вы слишком доверились проходимцу». «Боже!» — закачался в кресле Исинске. Высокие окна кабинета заливал прозрачный солнечный свет. Блики веселые, радостно играли на полировке стола. Свет этот раздражал Есинского, он прикрыл глаза, простонал «Боже!». Корф потерял терпение, ударил по кнопке серебряного звонка. На пороге вырос секретарь. Корф указал на коммерсанта. «Проводите господина Есинского». Забыв попрощаться, Владислав Станиславович зашаркал к дверям.